Глава 43. Месяцы беременности, несмотря на все заботы, для меня летели быстро, а для Лилы еле ползли. Мы часто замечали, что время в ожидании идет для нас по-разному. Я говорила, что уже на четвертом месяце она... Что еще только на четвертом? Цвет лица у нее стал здоровее, черты лица округлились, но все равно было очевидно, что мы с ней по-разному реагируем на беременность. Мой организм увлеченно участвовал в процессе, и ее недовольно пытался смириться. Как-то в воскресенье мы с Лилой и девочками гуляли по Толеду и наткнулись на Джульйолу. Встреча имела огромное значение. Она окончательно убедила меня, что Лила приложила руку к сумасшествию Микеле Салары. Джульйола была густо накрашена, но одета неряшливо и растрепана. Она шла, выпить в грудь, и вихляя задницей, которая стала у нее еще больше. Она очень нам обрадовалась и не собиралась быстро отпускать. Выразив восхищение моими дочками, она потащила нас в Гамбринус, заказала кучу еды и жадно набросилась на все подряд, закуски вперемешку с десертами. О моих дочках она тут же забыла, как, впрочем, и они о ней. Когда она во весь голос начала перечислять обиды, которые ей пришлось снести от Микели, девочкам стало скучно, и они отправились исследовать кафе. Джильёла никак не могла смириться с тем, как он с ней обошелся. «Он настоящее животное», — жаловалась она. Доходило до того, что он орал, «Хватит грозить попусту, иди и убей себя, давай, прыгни с балкона, сдохни уже, наконец!» А потом заставлял ее делать вид, что у них все в порядке, швыряя ей сотни тысяч лир, будто деньгами можно наполнить не только карманы, но и душ. Она была в бешенстве вместе с тем в отчаянии. Обращалась она исключительно ко мне, ведь меня долго не было, и я все пропустила. Рассказывала, как муж пинками выставил ее из дома в Пазелипу, отправил с двумя детьми ютиться в двух тесных комнатушках квартале. Она призывала на голову Микели самые страшные болезни и мучительную смерть, ну а теперь сменила слушателей и говорила, глядя на Лилу, словно призывала ее в сообщницы и умоляла воплотить в жизнь ее проклятие. «Правильно ты сделала, что стребовала столько себе на зарплату, а потом ушла. А если еще и надула его по деньгам, и того лучше...» Слава богу, хоть ты знаешь, как себя с такими мразями вести. Попей из него кровушки побольше. Он твоего ухода не пережил, никак не может смириться. Что тебе без него только лучше? Ну какая же ты молодец, просто молодец. Еще немножко, и он окончательно от тебя сбрендит. Вот и доведи его, чтобы сдох поскорей, черт бы его побрал. Тут она вдруг вспомнила, что Моби беременна, и попросила потрогать животы. Мне она положила свою широкую руку почти на лобок, спросила, какой месяц. Я ответила, что четвертый. «Ничего себе! Уже на четвертом месяце!» А Лили с неожиданной неприязнью сообщила. «Есть женщины, которые никак не могут разродиться. Хотят, чтобы ребенок вечно в животе сидел. Вот ты из таких!» Ей было бесполезно объяснять, что срок у нас одинаковый, что нам обеим по подсчетам рожать в январе... Она на это только тряхнула головой и сказала Лиле. «Да я вообще думала, что ты уже родила, представляешь?» И с неожиданным страданием в голосе прибавила. «Пусть Микеле подольше посмотрит на тебя с животом, помучается. Побеси его как следует. Ты умеешь. Прям в рожу ему свой живот, сунь. Пусть со злости лопнет!» После этого она объявила, что у нее дела, а ей надо срочно бежать, что не помешало ей еще раза два или три повторить, что нам надо непременно видеться чаще. Снова будем держаться друг за друга, как в детстве. Думать только о себе, и никакие придурки нам будут не страшны. Помните, как было здорово? Девочки играли на улице. Она им даже рукой не помахала на прощание. Зато успела отпустить пару сальных шуточек официанту. Вот чокнутая, — воскликнула Лила. — Что с моим животом не так? — Да нет, все так. — А со мной? — И с тобой. Не бери в голову.